Да, были люди у нашего время, оригиналы, что Маргарита, тот же Федул Петрович. Ух, как пел греховодник, как пел, теперь и молодой так не споет, нет, да и песен таких нет. Настенька, дочь его души, у нем не чаяла. Гандальер молодой Взор твой полон огня Я стройна, молода Не свезешь ли меня Я в реальто спешу до заката Еще, еще, папенька Это как про моего Эдуарда Майора? Жениха своего Настенька переименовала в Эдуарды. На самом же деле он был просто Сидор, да еще Иванович. Впрочем, от неблагозвучия сего никакой беды ни тогда, ни впоследствии не было, так и оставим это ничтожное обстоятельство без протокола. Видишь поезд ты мой И жемчугом березой Вижу, вижу, все вижу Ах, я не стыдна ли тебе, Федор Петрович? Срамные песни петь, а? И перед кем? Ну-ка, выйди, Настенька Выйди, Настасья Я маменька Ступай Мне с отцом о свадьбе твоей потолковать надо Так вот, Федул Петрович. Ну, что, мать? Подожди, прикрой двери. Ну? ну, Настасья, прикрой. Федул Петрович, Да. надо распорядиться, что завтра дочери купить из прочного. И у -у -у. сколько, и какого там серебра, вещей. Ну, и жениху подарок. Прекрасно вздумали, мать Федович Лукинична. Прекрасно, я тоже так думаю. А? Он ведь человек военный. И, и... где ты видишь военного-то? Кто это у тебя военный-то? Она жених. И он, кажется... Это военный? Вот тут и есть, что он не жених. Как так? Ну что, ну, охота тебе топить дочь за военную. Ведь военные все... Ой-ой-ой, знаем их, матушка, и как это мы решились выдавать дочь за него. Угу. А, а что, раз ты слышал что-нибудь о нем? Да нет, ничего, кроме доброго, но... ну да что же? А? Что? Да то, матушка, что он человек. А -а -а. Все люди в нынешний век избалованные, негодяи, раз. Пратники. Ну, разбрать, это ты по себе судишь. Как так? Ну, как лаштун, ну знаешь, как распелся-то, гандилер молодой. Вот с твоим ты распоряжением начнешь целый век и просидела бы в девках-то. Ой, избавись, создатель. Ну вот и отдадим за майора. Ну да, не прогнивайся. Что?